Глава вторая. Сознание металось в панике, не понимая, что происходит. Темнота, ощущение воды вокруг и гулки. На самом краю ощущения звук. Ту-дух, ту-дух, ту-дух, ту-дух. Возможно, паника затопила бы сознание полностью, погрузив его в сладкую и добрую тьму. Но закаленное в боях сознание Хосе Нара осознало, кто он. Задавив панику, Хосе обратился к чувствам и памяти. Последнее, что он помнил, это миг ощущения взрыва. Но он мыслит, значит это скорее всего больница. Но почему вокруг вода? Или ему это кажется? Зрения нет, слух отсутствует. Разве что эти гулки и равномерные удары. Но это пока брать в расчет не стоит. Обоняние, как и дыхание, не отзывается. Движения даются с трудом, конечности слушаются плохо. Итог: потеря зрения, конечностей и слуха, отключение функций дыхания. Вывод: больница и, скорее всего, реанимация. Кассен не любил больницы, но не из-за лечения или обслуживания нет. Он их не любил, потому что чувствовал себя в них беспомощным и слабым. Это чувство беспомощности, когда твоя жизнь зависит только от других, а ты сам ничего не в состоянии изменить. Безумно бесила Хассе. Он с детства ненавидел зависеть от кого-то. Тем не менее, он понимал свою проблему и старался гасить раздражение и гнев. Что делать в таких случаях, он знал. Ещё когда первый раз он потерял зрение и получил повреждения позвоночника, до да такое, что не мог двигаться. Он поддался панике. Но рядом был психолог. Укол успокоительно и потом беседа. Хорошо, что слух тогда работал. Советы психолога он запомнил хорошо. Если вы ничего не видите и не чувствуете, попробуйте нарисовать в ображении свой мир. Не можете? Вспомните свою жизнь. Постарайтесь вспомнить каждую секунду прожитой жизни. Если клонит сон, спите. Воспоминания и сон Вот главное оружие против времени. Эти фразы остались с Хассена всю жизнь. Тогда это помогло, а сейчас это изменило его состояние. Линию и глупый не увидит, тупой не поймёт, а умный всегда найдёт, чем заняться. Если память при тебе и сознание ясное, то время уже не становится столь безумно тягучей субстанцией. Оно опять течёт нормальным и даже быстрым потоком. Хосе работал. Он вспоминал каждый шаг, каждое движение в здании лаборатории. Кадр за кадром он анализировал реакцию сотрудников на себя. В совпадение он не верил. Если враги взорвали лабораторию, значит его кто-то узнал, и они решили замести следы. Время шло. И вот когда Хосе наконец нашел того самого лаборанта, что скорее всего и был причиной трагедии, Время сорвалось с привязи, и события понеслись скач. Наверное, именно погружение в глубины своей памяти не дало сойти с ума. Лынувший поток смутных образов, неясных звуков и холод, безумно болезненный холод вокруг. Лёгкие наполнились воздухом, неясные запахи стали ощущаться вокруг. Хасса захотел что-то сказать, но издал только сиплый и глухой звук. Осадив свое желание и подчинив инстинкты, он успокоил волну новых ощущений. Это просто очередной этап лечения. Нужно просто опять ждать. Спокойно ждать не вышло. Скоро зрение стало нормальным, а слух отличным. Да и обоняние вернулось. Но сознание Хосе буксовало в полученных данных, отказываясь верить в реальность происходящего. Сколько раз Хосе повторил мысли на фразу «Сколько раз Хосе повторил мысли на фразу» «Этого просто не может быть. Это сон. Уже и не сосчитать. Вот только сон не уходил. А реальность – вот она. С огромным трудом Хосе наконец принял эту новую реальность, для чего пришлось серьезно пересмотреть собственные идеалы и принципы, сломать барьер отрицания и окунуться в новый мир и, похоже, новую жизнь. Осознать, что ты – новорожденный ребенок. Это тяжело». Почти не возможно, но самое трудное ожидало впереди. От осознания своего положения до полного его принятия огромная пропасть. Только через 3 месяца Хас понял, в чём причина его проблем. Мысли, они будто заторможены. Ему было неизвестно, что у него просто-напросто отсутствовали в мозги нейронные связи, отвечающие за логическое мышление. Они только-только начали образовываться, как и у любого ребёнка. потому он жил в основном на инстинктах. И только когда связи стали более-менее нормально работать, он смог осмысленно двигаться и пытаться контролировать своё тело. Очень помог прежний опыт лежания в больнице, который уже не казался таким страшным и раздражающим, ибо новое положение было во много раз хуже. Принципы морали и стыда ушли на второй план. Получение питания от груди женщины, которая, скорее всего, была его матерью, И хождение по нужде под себя очень быстро изменило психику Хассе. И если кто-нибудь рассказал бы ему о таком опыте раньше, он бы рассмеялся. Вот только сейчас совсем не до смеха. Когда его новому телу исполнилось полгода, он уже пытался вовсю ползать и даже вставать. Но вы, все движения давались с огромным трудом. Даже те сумасшедшие нагрузки в тренировочном лагере близко не стояли рядом с нынешним состоянием. Так что факт, где именно он теперь живёт, дошёл до него не сразу. Из цивилизованного общества попасть в примитивный строй было неожиданно и неприятно. Оказалось, что его новая семья это кочевники. Постоянные переезды и походы, жизнь в вонючей юрте. Правда, к запаху он уже привык. Но вот к ограничению движения и новому языку привыкнуть сложнее. Понимать речь местных он стал только в год. Когда живешь в среде, где все говорят на незнакомом языке, хочешь не хочешь, но постепенно начнешь его понимать, особенно если стремишься к этому. Жизнь же текла своим чередом, мало обращая внимания на чересчур серьезного малыша в большой семье кочевника. У Хосе было пять братьев и три сестры. Что такое предохранение и осторожность в постели, тут и не знали. Хотя, скорее всего, не хотели знать. У его отца, охотника племени, были еще три жены, кроме матери Хосе. Все жили в одной юрте, тесновато ну жить можно. Когда Хосе исполнилось три года, он уже вовсю занимался развитием своего тела, на что взрослые внимания не обращали, да и когда. Женщины были постоянно заняты хозяйством, уходом за детьми, готовкой пищи, разделыванием добычи, шитьем одежды или латанием старой. Мужчины были на охоте или охране стоянки племени. Дети же до 5 лет оставались предоставлены сами себе. Нет, за ними вроде как присматривали старшие, но это был скорее номинальный присмотр, чем реальный. Так что у Хасса имелось довольно свободного времени. У него была цель развить своё тело и убраться подальше от этого племени. Никаких тёплых чувств к новой семье он не испытывал. Тут каждый был сам за себя. Но с одной общей целью выжить и не умереть от голода зимой. Жизнь в безумственном развитии и примитивный быт при отсутствии даже минимальной гигиены казались цивилизованному человеку хасся дикими и противными. Может, в первые полгода новой жизни это и вызывало интерес, но уже к 3 годам всё раздражало и злило, особенно тупость жителей племени, понимая, что такие чувства лучше не высказывать окружающим. Кассе выплескивал их в тренировках. Когда ему исполнилось 6 лет, он уже вовсю работал, помогая взрослым. Желания не было, но и спорить со старшими нельзя. Пока еще он зависел от них. Именно в этом возрасте он увидел цель, куда именно нужно бежать. Причиной стало увиденное металлическое оружие. Не примитивная бронза, а самая настоящая сталь. А значит, тут где-то было более развитое общество. То, что он не в своём родном мире, Хассе понял давно. На его родной планете Скала, где заселён почти каждый уголок, не существовало таких огромных неосвоенных территорий, да и звёзды были явно другими. Он, конечно, не очень в них разбирался, но кое-какие знания были, и этих знаний вполне хватало понять, что знакомых созвездий на небосводе нет. Живя в таком простом темпе, Хассе ждал, когда ему исполнится 15 лет. Именно в этом возрасте мужчины уже могли ходить на самостоятельную охоту, а пока он учился даже у местных, знания про местные травы, животных и их повадки ему пригодятся в будущем. Но всё разрушило новое привратность судьбы. Когда Хассе исполнилось почти 9 лет, на их племя напали. Это не было неожиданностью. Очень часто более сильные племена захватывали слабые. Тут произошло почти то же самое. В степи появился новый желающий стать главным повелителем кочевников. И нет, на них напали не соседи. Просто новый бурак, так тут называли того, кто смог объединить множество племён под свою руку, решил напасть на тех самых более продвинутых оседлых жителей, тех, кто делали стальные мечи и занимались сельским хозяйством. Или как их называли местные гуронов, что означало живущие на одном месте. Так вот, напав на гуронов, новый бурак получил по голове, а сами гуроны устроили ответную вылазку в степь. Их племя стояло лагерем возле могучего и густого леса, за которым возвышалась горная гряда. Прекрасное место для охоты, только охоте не суждено было осуществиться. Рано утром их лагерь окружили гуроны, и началась натуральная бойня. С учётом того, что охрана тут была в печальном состоянии, врага заметили только когда уже было поздно. А схватившие луки и копья мужчины племени смешно смотрелись против закованной в сталь пехоты и конницы Урага. Касе понимал, что это конец для племени. Жаль, что не удалось дожить до нормального возраста, но сдаваться он был не намерен, тем более становиться рабом. А именно такая участь ждала захваченных кочевников. Пока мужчины племени предпринимали жалкие попытки сопротивления, а враги бегали по юртам и хватали женщин, Хассе спокойно покинул лагерь, продвигаясь в сторону леса. Так бы он и ушёл, но эти рыцари оказались умнее, чем он думал. Возле леса тоже стояли дозором воины. Их было немного, но пройти незамеченным было сложно. Быстро оценив ситуацию, Хассе змеёй скользнул в высокую траву и быстро пополз. как и ожидалось, хотя вражеские командиры и были умнее, но вот рядовые особым умом не блистали, и их взгляды уже были там, в посёлке кочевников, что естественно, поскольку, как Хаса помнил из истории, воинам, ворвавшимся в крепость, поселение или на другую захваченную территорию, давалось время на разграбление и насилие, а значит, пока их товарищи веселятся, этим приходится стоять в оцеплении. Потому потихоньку, но неуклонно дозорные приближались к лагерю, вместо того, чтобы стоять на месте, хотя само наличие дозора уже было удивительным. Хассе, преодолев охрану, всё так же ползком добрался до леса и только там позволил себе встать и осмотреться. В любом плане да и просто в жизни всё может пройти как задумано, но очень часто решает вмешаться господин случай. И если в обычной жизни это может изменить будущую жизнь то на поле боя вопрос стоит проще. Случай может решить, будешь ты жить дальше или нет. Но тут есть преимущество у тех, кто более опытен и уже давно привык к неожиданным вывертам судьбы. Так что когда Хасс встал, чтобы спрятаться за деревом, у него даже мгновения не ушло на удивление от вида присевшего здесь же уражевского воина. Всё сделали рефлексы. Пока одетый в кольчугу и шлем молодой пехотинец пытался судорожно натянуть штаны на голый зад, тело хассе уже действовало. Резким движением руки он выдернул узкий пояс из штанов солдата, стоявший так не очень устойчиво воин, после этого упал на так и не прикрытую задницу. Хас в это время уже оказался за спиной воина, а узкий ремень превратился в удавку. Оценка была простой: Что может сделать восьмилетний ребёнок против молодого воина? Только задушить, пока противник валяется на земле. Главное не дать подняться. Поэтому Хассе не просто душил, но и тянул врага за собой по земле изо всех сил, не давая тому опереться ногами. Используя грамотно свои прежние знания, Хассе добился своего. Воин вскоре был мёртв. Быстро обыскав труп, Хассе изъял кинжалы из сумки, лежавшей рядом. Еще в добычу вошли лук, моток веревки и короткий меч в ножнах. Не спеша, а спокойно, Хосе принялся укреплять добытое на своем теле. Смысла торопиться он не видел. Звука от их борьбы почти не было, и никто из зацепления даже не посмотрел в эту сторону. Пока не закончат с лагерем, за пропавшим воином никто не отправится. Так что ушедшего по нужде найдут не раньше, чем через три или даже четыре часа. А вот потом на его убийцу устроят охоту. Это Хассе осознавал прекрасно. Есть два способа борьбы с преследованием. Один это скрытность и знание местности, а главное наличие пути отступления. Тут этот метод не подходил. Лес находился возле крутых гор с почти отвесными склонами, а в другой стороне почти голая степь. Будь у него лошадь, ещё можно было бы попытаться уйти от погони. Но пешком против конных это даже не смешно. К тому же в племени ходили легенды о неких магах-следопытах, что могли найти любого беглеца. Возможно, это была лишь сказка, но Хосе привык исходить из худшего, ибо тогда лучшему обрадуешься, а худшему не удивишься. Насчет того, чтобы взбираться по скальным склонам, он даже и не думал. Подняться по почти отвесной скале быстро не получится, да и фигура его там будет видна, как мишень. Так что уже в начале подъема его достанут стрелы лучников. Значит, раз пути отступления нет, остается второй вариант – спрятаться в этом не слишком большом лесу и продержаться примерно неделю. Кассена считал у противника 74 воина, хотя, возможно, он не всех увидел. Но даже сотни будет мало, чтобы нормально прочесать лес, а значит, искать его будут несколько групп, пока остальные на конях отцепят лес. Так бы сделал он сам». А значит, не стоит читать противника глупее себя. Он же будет ставить ловушки и капканы, которые начнут убивать и ранить преследователей. Идеальный вариант именно ранение, желательно тяжёлое. Вот когда раненых будет уже больше десятка, ночью следует прокрадться в стан врага и убить одного или двоих из них. Это всё посеет панику в рядах солдат, и у командира отряда будет только два выхода: или продолжить преследование неизвестного противника, доводя людей до бунта, или скрипнуть зубами и уйти отсюда. Был ещё и третий вариант, но там у Хасса только один путь смерть. Он заключался в логичном предположении, что этот отряд лишь малая часть основной армии, ибо не видно даже подобия обоза. Так что тут вся надежда только на то, что его план сработает быстрее, чем подойдут основные силы урага. Недалеко от места событий на вершине одинокой скалы сидел в позе лотоса старец с седой до белизны бородой и такими же густыми и седыми бровями. Но и его фигура, словно сделанная из камня и жгутов, наполненных силой, внушала уважение и почтение. Старик внимательно смотрел вниз. Прекрасное видео, как рыцари местного королевства феодалов Лузана добивают племя кочевников. Он следил совсем за другим событием. Его зрение было необычайно зорким и позволяло при желании разглядеть травинку в 500 м. Поэтому действия мальчика-кочевника он видел отлично. Когда любой мальчишка-ровесник в такой ситуации забился бы в угол и дрожал от страха, это юное создание действовало осмысленно и без паники. Складывалось впечатление, что это не молодой парень, а весьма опытный воин, имеющий богатый опыт в убийстве себе подобных. Мало того, что он хладнокровно и быстро убил одного из лучников, так еще и не стал спешить, а весьма удобно распределив трофеи, принялся делать свою первую ловушку прямо возле трупа, используя тот как приманку. На этом парень не остановился, а отходя вглубь леса, оставлял явные следы, И ставил ловушку за ловушкой, очень грамотно используя верёвку и стрелы. Всё делалось не спеша и со знанием дела. Когда рыцари закончили с кочауниками, парень уже успел поставить пять ловушек и готовил шестую. Час ушёл у рыцарей на сбор всех своих людей и обнаружение пропажи одного из воинов. Командир отряда среагировал сразу, отправив на поиски пятерых пехотинцев, а конницу в разные стороны проверить окрестности леса. Тут и сработала первая ловушка. Солдат, нашедший труп лучника, получил ранение в ногу. Это серьёзно разозлило командира отряда, и уже три группы по 5 солдат отправились в глубь леса по следам неизвестного кочевника. Старец только ухмыльнулся, глядя на такое. Мальчишка явно на это и рассчитывал. Кажется, враги даже не понимали, что были не охотниками, а жертвами. Зрелище всё больше и больше увлекало старца. Настолько что он даже связался по амулету с храмом, и оттуда к нему двинулись пять его учеников. Это будет очень познавательный урок для них. Через час на вершине скалы, кроме старца, находились еще пятеро разумных. Все они были разного возраста мужчинами, в весьма приличной физической форме и в одинаковой одежде, очень напоминающей одеяние монахов из монастыря восточных храмовников. Один едва достиг двадцати лет. Второй и третий были и того моложе, явно лет по четырнадцать. И очень похоже, скорее всего, братья. Четвертый, самый младший, достиг недавно возраста в двенадцать лет. И только старший ученик был уже тридцатилетним. И именно он первый не выдержал и задал вопрос. «Учитель, я уже понял, что мы смотрим на действия этого парнишки. Но что именно мы должны увидеть?» С почтением поклонившись, спросил он. Подумай, отстранённо произнёс старец, даже не пытаясь облегчать задачу ученику. Это переселенец из другого мира, твёрдо произнёс двадцатилетний ученик, пожалуй, самый догадливый из всех. Правильно, довольно погладив бороду, усмехнулся старец. Но это не всё. Бывший военный, цель заставить рыцари отступить из-за количества раненых, убивать не стремится, Добавил слух рассуждает тот же ученик. Правильный вывод, Илим, похвалил его старец. Но это не всё. Вы хотите взять его к себе? задал вопрос самый младший. Возможно, ран, всё возможно. Задумчиво глядя, как уже восьмой воин получает ранение, произнёс старец. Вот только чего тогда я жду? «Возможно, когда его загонят в угол, тогда мы и вмешаемся», произнес один из братьев. «Нет, это слишком просто», возразил второй. «Учитель ждет чего-то более существенного». «Правильно, Герус!» «Хотя в словах твоего брата Керта и есть доля истины», произнес, поглаживая бороду старец, решив слегка помочь ученикам намеком. «М-м-м...» Самый старший задумчиво почесал затылок. — Я не вижу обоза, а значит, скоро сюда подойдет основная армия рыцарей. У них уже хватит людей окружить весь лес. Думаю, учитель хочет увидеть, что в этом случае сделает иномерянин. — Вот! — подняв указательный палец вверх, произнес старец. — Наконец мой старший ученик решил использовать мозги. — Да, зал? — Прошу простить мою глупость, учитель. Виновато склонив голову, произнес тот. «Но, в общем, ты прав», – одобрительно кивнув на поклон на зала, добавил наставник. «Важно, какой выбор он сделает. Хотя даже сейчас он серьезно превосходит всех вас по умению использовать голову, не только чтобы ею кушать. И это при том, что каждый из моих учеников и сам является иномирянином». Но, к сожалению, самого главного вы так и не поняли, печально покачав головой, произнёс старец. Наш Бог, что своей благодатью дал вам шанс на новую жизнь, явно обделил вас мозгами. Под конец он усмехнувшись фыркнул, глядя на своих учеников, виновато потупивших взоры. Как можно было не понять, что эта встреча не случайна? Неужели вы так и не поняли, насколько мал шанс встретить столько разумных из других миров в столь забытом уголке планеты? Кажется, перерождение явно плохо сказалось на ваших мыслительных способностях. Так что пока помолчите и молча учитесь у явно более разумного, чем вы, паренька, особенно если учесть Что у него нет и одного процента ваших сил. После столь длинной нравоучительной фразы старец замолчал, недовольно поскребившись. Он продолжил наблюдать за событиями внизу, отметив в краем сознания, что основная армия с обозом уже почти на подходе. Ученики же смиренно вздохнув, устроились рядом с учителем в позе лотоса. Наблюдая, как молодой кочевник отправляет уже девятого воина в разряд раненых, особенно познавательно было смотреть, как он постоянно возвращается и без оставления всяких следов наблюдает за изменением состава поисковой групп и их движением, делая определённые выводы и уходя в глубь леса, создаёт новые ловушки, используя вместо закончившейся верёвки кору деревьев и лозу дикого винограда. Что весь могу старосу подножия скал. Люди рыцари так и не могли никак найти того, кто ставит эти ловушки, особенно их с дила, что они его даже не видели. Казалось, сам лес атакует солдат.